Мать погибшей Ивановой в девичестве Корнеевой жила в частном доме на окраине. Нас встретила громким лаем огромная собака. Мы постояли возле калитки, пока на крыльце не появилась женщина в цветастом халате. Вам кого? спросила она с у р о в о Я назвала фамилию и предъявила удостоверение. Заходите, кивнула она и оттащила собаку. Мы вошли в чистенькую прихожую. Женщина указала рукой в сторону кухни. Чего вы от меня хотите? вздохнула она устало. Поговорить. Пожал плечами Лукьянов. Что толку от ваших разговоров? Дочь вы мне не вернете и убийцу не найдете. Почему же? Очень может быть, что и найдем. Как же? Она зло усмехнулась. Ладно, садитесь, поговорим. Я скромно устроилась в у г о л к е Лукьянов напротив женщины. Она машинально поправила волосы, выпрямила спину. Положительно во взгляде Лукьянова было что-то магнетическое. Какие у вас были отношения с дочерью? спросил он. В глазах женщины появилось удивление. Обыкновенное. Почему вы спросили? Ну, всякое бывает. Она с вами своими проблемами делилась. Какие у нее проблемы? Так, б л а ь одна. Работа хорошая, по крайней мере платили прилично. Я вон за тысячу рублей горблюсь. Муж чистое золото. И зарабатывал, дай бог каждому. Между собой они ладили. С ее с е р ё г о й только дура не поладит. Он же точно теленок. Говорю чистое золото, но она завела любовника, сказал Лукьянов, не спросил, а поставил ее перед фактом. Женщина быстро взглянула на него, облизнула губы. Ничего такого я не знаю. Выходит, о своих сердечных делах она вам не рассказывала. Я бы ей рассказала. Радовалась бы, что муж такой достался. Я-то со своим намучилась. Слава богу, прибрал Господь. Тут вот какая вещь получается, вздохнул Лукьянов. Есть показания свидетелей, что накануне ваша дочь поссорилась с мужчиной. Разговаривали они на улице. Одна из женщин, работающих в торговом центре, как раз шла мимо и слышала, как он ей угрожал. Так ведь ее маньяк. Все говорили. Вон и по телевизору. Первое убийство и убийство вашей дочери. Совершенно разными людьми. Это установленный факт. Женщина с минуту растерянно смотрела на него. Но как же так? Начала она плаксиво. Очень может быть, что человек, убивший вашу дочь, просто воспользовался ситуацией. Кстати, погибла еще одна женщина, которая дружила с вашей Леной. Тюрина Ольга. Господи, о господи, с него станется. Он же уголовник. Кто? Кратчево спросил Лукьянов. Ее хахаль. Так она вам все-таки о нем рассказывала? Нет, покачала женщина головой и заплакала. Я догадалась, что она завела кого-то. Звоню им, а Серега с удивлением. Так она мама к тебе поехала? Я давай ее пытать. Наврала с три короба. Ладно, думаю. А у самой на душе кошки скребут. Потом замечать стало: заедет ко мне на минутку и на часы з ы р к а е т и быстрее к двери. Тут до меня дошло, что она мною прикрывается. Сережки врет, что у матери, а сама? Но я ее и выследила. А уж когда узнала, кто он, совсем худо с т а л о Год как освободился. Ну на что он ей, господи! Сидел за убийство. Мне соседи сказали. А Серега добрый. Нет бы ребенка ему родила куда там. Вот уж правду говорят. Яблоко от яблони. Папаша ее тоже все на месте не сиделось. Вы с ней разговаривали на эту тему? А любовнике? Нет. Я ее характер хорошо знаю. Характер-то тоже п а п а ш е н Разругались бы в д р ы з г а что толку? И вашем ничего не рассказала, не хотела грязное белье трясти, но раз такое дело. Как зовут ее любовника? Ванька. м е щ и р я к о в Иван Сергеевич. Где живет? Вы знаете? На второй Литейной. Номер дома не помню. Напротив гастронома, четырехэтажный с аркой. Он там один такой. Первый подъезд, квартира на втором этаже, как войдешь направо. Я с соседкой говорила, что под ним живет. Она мне все про него рассказала. Вы уж только Сереге пока не говорите. Ему бедному и так не легко. Каково про жену узнать, что она за твоей спиной любовь крутит? А уж как я радовалась, когда они поженились. Думала хоть вздохну спокойно. А что? С Леной были проблемы? в к р а т ч е в о спросил Лукьянов. А у кого с детьми проблем нет? Моя не хуже других. Если вам что на болтали, так не очень слушайте. Язык-то без костей. А други у л е н ы были? – спросил Лукьянов. Голос его звучал завораживающе, ласково, не голос, а райская музыка. Конечно, девочка она общительная. Вы многих знаете. Я в основном знаю тех, с кем она со школы дружила. Приходили они к нам, а когда Лена замуж вышла, стали жить в р о з ь А среди школьных подруг вы не помните Веронику Уфимцеву? Лицо женщины, словно окаменело. Она наконец глотнула и с большим трудом произнесла: «Помню. В одном классе учились. Только подругами они не были. Вероника сорвиголова, а моя нормальный ребенок». Ну, может, видели их вместе на танцах или еще где? Но это ничего не значит. Собственно, я задал этот вопрос только потому, что женщина, которую первый убили в универмаге, и есть Уфимцева. Но ведь фамилию-то совсем другую называли. И не больно похоже, я фотографию видела. Фамилию она сменила после освобождения, вышла замуж. А когда приехала в этот город, здесь встречала ее ваша дочь. Не может быть! Зачем Леночке ее встречать? С какой стати? Леночка, когда все это случилось, сказала: "Знать ее не хочу". Вы ведь должно быть в курсе, что она со своим парнем натворили. Уму непостижимо. в е р о н и к и на мать сразу отсюда уехала, не могла людям в глаза смотреть. А у вас нет? Школьных фотографий дочери. Робко вклинилась я в их разговор. Есть. Зачем вам? Может, и у Фимцева н а них случайно промелькнула. Нам бы это очень помогло идентифицировать ее личность. Такого слова женщина не знала. и о задачилась. Хорошо. Пожала она плечами и скрылась в комнате. Через пять минут в руках у меня была фотография. Три девицы лет пятнадцати стояли в обнимку. Короткие юбки, боевая раскраска, выражение лиц такое, что мимо проходить желательно с костетом, но и тогда этих юных особ не стоит задевать. Вот это Леночка, это Вероника, а это Ольга. Какая Ольга? Нахмурилась я. Тюрина. Подождите, Ольга Тюрина училась с вашей дочерью в одном классе? Нет. Она на год младше, но тоже училась в пятнадцатой школе. Я внимательно посмотрела на фотографию. Здесь Ольга Тюрина мало походила на женщину, увиденную мною в подсобке универмага. Правда, там она сидела с перерезанным горлом, да и времени с того момента, когда была сделана фотография, прошло немало, хотя Лену и Веронику узнать было не трудно. Что ж, спасибо вам большое, поднимая, сказала я. Лукьянов тоже поднялся, пожал женщине руку. Вышло это трогательно. Что скажешь? спросила я, когда мы оказались на улице. Вырисовывается нечто в высшей степени интересное, ответил он. Все три убитые школьные подруги, одна из которых отсидела срок за убийство, а в деле глухой намек на то, что убийц было не двое, а больше. В этом что-то есть, нахмурился Лукьянов. Есть, чувствую. Понять бы, с какого бока здесь любовник Ивановой? Что он делал на вокзале? Почему прятался? Это мы у него спросим. Поехали. Адрес есть. Надо позвонить Вишнякову. Усомнилась я. Без него справимся. В этом я не сомневалась. Лукьянов справится. Правда, пару раз я присутствовала при том, как он сел в лужу, но кто ж за собой такие мелочи помнит? Поехали, вздохнула я, вовремя сообразив, кто у нас тут главный. Найти дом и в самом деле оказалось легко. Обшарпанная Сталинка с огромной аркой. Двор, кстати, поражал чистотой. Детская площадка, аккуратные кустики, клумба. Правда, сейчас она обилием цветов не б а л о в а л а но все равно чувствовалась хозяйская рука. Мы поднялись на второй этаж, позвонили в квартиру. Тишина. Лукьянов позвонил еще раз, безрезультатно. Может, он на работе? Взглянув на часы, подумала я вслух. Спустись к соседке, а я здесь по караулю. Может, наш мальчик просто не желает открывать дверь. Если верить матери Елены Ивановой, соседка, снабдившая ее ценными сведениями о верхнем жильце, жила в квартире под номером три. Я спустилась на первый этаж и позвонила в дверь. Открыть мне тоже не пожелали. Не везет. Философски решила я, тут открылась противоположная дверь, и резкий женский голос осведомился: «Вам чего? Мне бы увидеть жильцов третьей квартиры». Радостно сообщила я. Женщина нахмурилась. Зачем она вам? Хотела поговорить по поводу вашего соседа м е щ е р я к о в а Я предъявила удостоверение. Его что, опять сажают? Пока нет. А есть за что? Кто его знает. По словецу слышали, как волка не корми. Ладно, идемте. Женщина решительно направилась к третьей квартире, открыла дверь ключом и вошла первой. У соседки кино смотрела. Милостиво пояснила она: "У меня НТВ что-то плохо показывает". "Как звать-то? Ольга". "А меня Лидия Васильевна". "Проходи". Мы устроились у гостиной. Судя по обстановке, Лидия Васильевна жила одна. Мебель старенькая. Салфеточки, окна наполовину заклеены газетами. Летом, когда жарило солнце, в квартире должно быть царила духота. в с ё никак не займусь окна почистить. Заметив мой взгляд, сказала Лидия Васильевна: "Старость не в радость. Кости болят. На подоконник влезешь, а слезть уже мочи нет. Ну, зачем тебе сосед то? Сотворил чего? Да вроде пока не успел." Есть сведения, что он состоял в близких отношениях с Еленой Ивановой, одной из женщин, убитых в универмаге. Видно, это ее мать приходила с месяц назад, выспрашивала ее. Она нам его адрес и сообщила. Ну что я могу тебе сказать? Ванька парень н е п у т е в ы й всегда таким был. В отца пошел, а тот в своего папашу. То есть в а н ь к и н о вода деда. Оба сидели, ну и внучок по их стопам. Лет с пятнадцати начал кура лесить, пока не начудил по крупному. Чего-то не поделил с дружком и убил его. Ванькина мать царство ей небесное, с в я т а я была женщина. Уж сколько вытерпела. Ваньку ждала, все надеялась образумится сынок. Померла в прошлом году. Здесь ее все уважали. Да и про Ваньку ведь ничего плохого не скажешь. Я не убийство имею в виду, а так по соседскому делу. Вон клумбу копать никто из молодых не вышел, а он пожалуйста. Тут я пристыдила его, что лестницу не убирает, так он с соседкой договорился, денег ей дал, она теперь полы моет. Есть у парня совесть. Вы его когда последний раз видели? Два дня назад. Он в командировку уехал. В командировку? Ага. С сумкой был, значит, в командировку. А где он работает? Да здесь, на л и т е й н о м рынке. Дружок у него колбасой торгует, возит из Москвы. А Ванька при нем. После тюрьмы не больно-то устроишься. Хорошо хоть дружок выручил. Я достала фотографию с е р а ф и м о в и ч и положила ее перед женщиной. Ее вы здесь случайно не видели? Лидия Васильевна надела очки, внимательно поглядела на фотографию. Нет, ее не видела. Девки к нему заглядывали, конечно. Иногда среди ночи такой концерт у с т р о и т Я по батарее стучала. Утром извиняться приходил, мол, загулял бывает. Но эту я не видела. А Елену Иванову видели часто? Может и видела. Не больно-то я приглядываюсь. Кто к нему ходит? Когда ее мать пришла, я так и сказала. Бабы заглядывают, а которая ваша, я не знаю. Расстроилась она очень. У дочки муж хороший, а она с Ванькой связалась. Может, он ее сюда и не водил, чтобы с другими случайно не встретилась. У него ведь еще квартира есть от тетки досталась. А где эта квартира? На Красноармейской. Адрес точно не скажу. Была там единственный раз с Ванькиной матерью давно, лет семь. Сейчас уже и не вспомню. т ё т к а умерла месяца два назад. Он квартирантов хотел пустить. Я задала еще пару вопросов о Ванькином ж и т ь е бытие и простилась. Лукьянов по-прежнему ждал меня на втором этаже. Ну что? спросил он без особого интереса. Похоже, парень отбыл в командировку. Соседка видела его два дня назад. Самое подходящее время для командировки, кивнул Лукьянов. Уточнять, что он имеет в виду, я не стала. Что ж, заглянем в квартиру, вздохнул он, извлекая из кармана отмычки. Другая бы удивилась, но я Лукьянова неплохо знала. Давай заглянем, согласилась я без особой охоты. Квартира выглядела уютно, мебель была солидная. Слой пыли на тумбочке в прихожей указывал на то, что уборку здесь не делали довольно давно. Для начала мы прошлись по квартире, а потом Лукьянов приступил к обыску. Не знаю, что он ожидал найти, но его старания успехом не увенчались. Похоже, у хозяина не было тайн. С некоторой печалью из-за впустую потраченного времени. Мы покинули чужое жилье. Я позвонила Вишнякову, а затем Виталию. Мне нужен был адрес покойной тетки м е щ е р я к о в а Заглянем на рынок, предложила я Лукьянову, пока есть время. Давай заглянем, пожал он плечами. Найти дружка м е щ е р я к о в а оказалось не так-то легко. Рынок был большой. Мы обошли все отделы, где торговали колбасой. Наконец нам повезло. У нас м е щ е р я к о в работает, х муро глядя на меня, сообщила тучная дама неопределенного возраста. Вы из милиции? Уточнила она, косясь на Лукьянова. Я предъявила удостоверение. Чего на чудил? Подрался что ли? Вот уж спокойно не живется. Что? Скверный у парня характер. Улыбнулась я. Как вам сказать? Парень вроде ничего. Пока не накатит. Один раз выехать с рынка не мог. Кто-то газель оставил, дорогу перекрыл. Так Ванька такое устроил, еле утихомирили. Он ведь за убийство срок мотал, а у них т а м у всех мозги к л и н и т А по работе вроде ничего, и помогает, и вообще. Конечно, с таким ухо востро держать приходится. Но Вовка, хозяин наш, его дружок, вот и жалеет пристроил. Хотя мы в восторг особо не пришли. А где сейчас м е щ е р я к о в Не знаю. Вовка сказал, что его несколько дней не будет. Кем он вообще работает? Шофёром, грузчиком. В командировке часто ездит. В Москву через день. Мы оттуда товар привозим. Вдвоем с Вовкой ездит. Ну и тут помогает. Работа всегда есть. А его личной жизни? Что-нибудь знаете? Личная жизнь у него насыщенная, хмыкнула женщина. К кому здесь только он не подкатывал? Он вообще-то парень видный, а бабы, как известно, дуры, ну и липнут. Заходила тут несколько раз одна, такая, знаете, вся из себя. Я еще удивилась, это это что надо? Не уж то получше найти не могла. И по телефону все ему названивала, у него мобильный. Зовут ее Ленка, а он ее особо не б а л о в а л говорил с ней как-то сурово, часто н а з в а н и в а л а иногда раз по пять на дню, и все спрашивала, когда встретиться. Я слышала, а он поворчит немного, а потом по-барски так: "Ну ладно, приезжай". А хозяина вашего где можно увидеть? Владимира Степановича. Часам к пяти приедет. Я вам номер его мобильного дам. Позвоните. А номер м е щ е р я к о в а вы случайно не знаете? Знаю, конечно. Она продиктовала оба номера, а я добросовестно записала их. Звони этому Вовке, сказал Лукьянов. Он должен знать, где его дружок. Вовке я позвонила, представилась и объяснила, с какой с т а т и он мне понадобился. Вы где сейчас? спросил Владимир Степанович. На рынке. Я подъеду минут через десять. Мы договорились встретиться у центрального входа. И пока добирались до него, Владимир Степанович уже подъехал на Мерседесе, который, несмотря на возраст, выглядел весьма прилично. Это вы меня искали? – спросил он, подходя ближе. Если вы Елисеев? Он самый. Парень внимательно посмотрел на меня и нахмурился. Но ведь вы... Я вас по телевизору видел. Очень может быть. Убийство в у н и в е р м а г е в з б у д о р а ж и л о общественность. Все силы брошены на их раскрытие, в том числе и мои. Лукьянов поспешил отвернуться, чтобы скрыть усмешку. Парень же моим ответом вроде бы остался доволен. Ясно. А Ванька здесь причем? Одна из убитых женщин его хорошая знакомая. Это которая? У него их что? Много было? Вагоны, маленькая тележка. Бабы от него просто д у р е л и Не пойму почему. Ну, здоровый мужик, н у морда симпатичная. Но ведь относился он к ним совершенно по свински, а им нравится. Мазохизм какой-то ей богу. Убили Елену Иванову. Вам о н е й что-нибудь известно? А, Ленка, слышал. Ванька рассказывал. Очень она его допекала. Замуж хотела за него, хотя вроде была пристроена, и муж неплохой. Баб не поймешь. А он к ней как относился? Трахал регулярно, прошу прощения. Думаю, она ему денег подкидывала. На день рождения часы подарила дорогие. Видно, вправду любила дурака. А он? Ну, это у него спрашиваете. Когда звонила без конца. то вроде злился, но был доволен, видно, с а м о л ю б и ю л ь с т и л о Короче, не поймешь. м е щ е р я к о в сейчас в городе? Нет, насколько я знаю. Отпросился на н е д е л ь к другу подался. У дружка проблемы. Я еще разругался с ним, говорю, нафига тебе чужие проблемы, живи спокойно, женись, заведи детей. А он уперся как баран. Дружок говорит, мне все равно, что брат. Я ему обязан. Сидели вместе. А куда уехал? В рязанскую область. Куда точно не сказал. И что у дружка за проблемы тоже? Он вам случайно не звонил вчера вечером? Что хотел? Да ничего. Поинтересовался, как без него справляемся. Еще спросил, не интересовался ли им кто. Вас этот вопрос не удивил? Нет. Почему это должно меня удивлять? Мало ли какие дела у человека. Мне однако вопрос показался интересным, и неожиданный отъезд м е щ е р я к о в а тоже. Уехал он как раз на следующий день после убийства Ивановой. Возможно, п а м я т у я свой послужной список, не хотел встречаться с милицией, а возможно причина была гораздо серьезнее. Денег у вас он не занимал перед отъездом? – спросил Лукьянов. з а н я л 200 баксов. Хотя накануне получил зарплату. Что ж, спасибо за содержательную беседу, кивнул а я. Пожалуйста, Владимир Степанович помялся и сказал со вздохом: "Если вы думаете, что женщина в универмаге Ванька чепуха это, Иванова когда погибла? Я назвала дату и время. Вот, вот, кивнул он удовлетворенно, достал органайзер, полистал и ткнул в нужную страницу пальцем. Мы в этот день в Москве были. Выехали в шесть утра. Там у нас три точки. Пока объедешь. Домой вернулись только в половине девятого. Не повезло. В пробку попали на Калашинском мосту. Потом до десяти разгружались. Никак он не мог. А в прошлый вторник он тоже был с вами в Москве. Прошлый вторник? Нет. В Москву не ездили. Сейчас проверю. Точно. Газель сломалась чего-то с подвеской. Ванька за запчастями ездил, а потом целый день с машиной возился. А в среду в шесть утра в Москву. У м е щ е р я к о в а есть квартира, оставленная тёткой. Не знаете, где она находится? Нет. Никогда там не был. Хотя про квартиру Ванька говорил. Наследством хвастал. Продать её хотел и тачку купить хорошую. Он, знаете, любитель выпендриться. Мы поблагодарили его за ценные сведения и удалились. Все ясно, сказал Лукьянов, садясь в машину. Наш Ванька, узнав об убийстве возлюбленной, решил смыться от греха подальше. Отсиживается у дружков по зоне и ждет, когда здесь все утрясется. Похоже на правду. Иванову он не убивал, алиби железное. А вот с Вероникой не все ясно. Зачем-то он встречал ее на вокзале, и во вторник в день убийства ремонтировал машину. Что-то ему известно, оттого он встречи с нами и не жаждет. А что, если ему позвонить? Вишняков тебе за это спасибо не скажет, а мы ему не скажем. Ну что, рискнем? Рискнем. Я набрала номер мобильного, и женский голос любезно сообщил, что телефон абонента выключен. Не желают они общаться, вздохнула я. Куда теперь? спросил Лукьянов. Хотелось бы взглянуть на квартиру его тетки. Зачем она тебе? вроде бы удивился Саша. Вдруг там что-то интересное. Хорошо, пожал он плечами. Предлагаешь прочесать все квартиры в этом районе? Нет, хочу поторопить Виталика. Это парень из охраны деда? Ага. И денег, что платит ему дед, он стоит. На ловца и зверь бежит, отозвался на мой звонок Виталий. Собирался тебе звонить, значит так. Квартира покойной тетки м е щ е р я к о в а ее имя тебе надо. Обойдусь. Записывай адрес. Я записала и мы отправились туда. Тратишь время на ерунду, ворчал Лукьянов. Хорошо, придумай что-нибудь получше. Я бы, к примеру, встретился с кем-нибудь из учителей пятнадцатой школы. Зачем? Не сразу поняла я. Затем, что мать Ивановой могла и с к а з и т ь истину, утверждая, что подругами девчушки не были. Как раз к Ивановой с е р а ф и м о в и ч а приехала и не просто так приехала. А как? Очень возможно за помощью. Подожди, ты думаешь? И ты подумай, это иногда полезно. Девка выходит из тюрьмы. Возвращаться сюда не собирается. Нечего ей здесь делать, раз родственники переехали в Красноярск. Вышла замуж. Неудачно. Подалась к матери, благо, что там квартира. Пожила немного и вдруг срывается сюда. Должна быть причина. И что это за причина, по-твоему? Пока не знаю. И ты надеешься, что разговор с учителями это прояснит? По-моему, Лукьянов валял дурака, но черт знает, что там у него на уме. Хорошо, встретимся с учителями. Я позвонила Вишнякову. Идея встретиться с учителями ему не показалась вздорной, и он пообещал срочно выяснить, кто тогда работал в школе и с кем следует поговорить. Вот этот дом, кивнул Саша, сверяясь с адресом, записанным на клочке бумаги. Зайдем? Конечно. Раз приехали, на наши настойчивые звонки в дверь никто не отозвался. Соседи напротив сообщили, что Ваньку здесь давно не видели. Он затеял ремонт после смерти тетки, а потом пропал. Неделю назад здесь заметили женщину. Она открывала дверь своим ключом. Соседка еще решила, что он квартиранта впустил. Лица не разглядела, т а спиной стояла. о д е т а была в серый плащ. Это все, что помнит. Мы добросовестно прошли по всем квартирам, но больше никто женщину в сером плаще не видел. Убитая Серафимович была одета в куртку, слух подумала я, но учитывая особенности нашего климата, могла с собой и плащ прихватить. С чего ты взяла, что это Серафимович? Недовольно спросил Лукьянов. Просто фантазирую. Давай-ка встретимся с местным участковым. Это еще зачем? искренне удивился Саша. Поговорим. Вдруг он что-нибудь интересное расскажет. Саша пожал плечами, но возражать не стал. Кабинет участкового находился в здании жилищно-коммунального отдела. Одноэтажное приземистое, оно притулилось во дворе стандартных хрущевок, неподалеку от дома, где жила тетка м и щ е р я к о в а Железная лестница, звонок возле металлической двери. Я позвонила, не очень-то рассчитывая на удачу. Дверь открыла женщина в рабочем халате. Нам бы с у ч а с т к о в ы м поговорить, поздоровавшись сказала я. Проходите, только он сейчас занят, с Петькой воюет, заявила она таким тоном, точно всему миру было известно, кто такой Петька. Из крохотной прихожей, где женщина домывала полы, виднелась распахнутая н а с т е ь дверь. В комнату побольше с одним окном. Возле окна письменный стол, за которым восседал крупный мужчина в форме. Он вытирал платком вспотевший лоб и кому-то выговаривал: «Вот сейчас отправлю тебя в отделение и будешь там дурака валять в свое удовольствие. Я тебя сколько раз предупреждал». Тут мужчина заметил нас и спросил, нахмурившись: «У вас что? У нас к вам несколько вопросов». Улыбнулась я и протянула удостоверение. Он взглянул на него мелком, ь а я порадовалась: дядька из старой гвардии. Такой не только всю шпану знает на своем участке, у него собаки и кошки на учете. Что-то срочное? – спросил он сердито, косясь на мужичка, что притулился в углу напротив, взирошенного, грязного и явно страдающего от невозможности п о х м е л и т ь с я Иваныч, робко кашлянул он. Отпусти, ей богу, нашел я эту сумку на помойке в арварином дворе. Вот те крест не крал. Мое слово закон, ты же знаешь. Знаю, знаю. Ты мне когда обещал на работу устроиться. Так ведь я тебе сам два раза работу находил, людей за тебя просил. И что? Ну так в запой сорвался, с кем не бывает. о к л е м а ю с ь пойду на работу. Вот те крест пойду, а сумку не крал. Хоть бабку дворничиху спроси, она видела, как я сумку нашел. Еще заорала, что это ее сумка. Сама поживиться хотела. Предмет спора — ярко-синяя сумка, довольно объемистая — стояла на столе участкового. Что сотворил этот страдалец? решила я полюбопытствовать. Этот страдалец, когда с п е р е п о я м а е т с я точно пылесос. в с ё к рукам прибирает. Вот сумку спер у кого-то и не сознается. Да я ее на помойке нашел в Варварином дворе. Видали? Еще и врет. Уж хоть бы не врал, когда за руку поймали. Варварин двор получил название от моста через широкую болотистую канаву Варварку. Мост был старым девятнадцатого века. На него выходили четыре Сталинки. Между ними большой двор с острой. а д Во времена моего детства. Там часто устраивали концерты художественной самодеятельности. Интерес мой вызвал тот факт, что от дома т ё т к и м е щ е р я к о в а до Варвариного двора две минуты ходу, а в руках у Серафимович, если верить показаниям уборщицы с вокзала, была синяя спортивная сумка. Тебе мало, что один раз тебя уже посадили за воровство, продолжал увещевать Петьку участковый. Ты опять за старое. Последний раз спрашиваю, где сумку украл? Да не крал я. Лукьянов подошел к столу и спросил: "Взглянуть можно?" Он кивнул на сумку и, не дожидаясь разрешения, расстегнул молнию. Сверху лежал серый женский плащ. Лукьянов присвистнул. Я подалась вперед, а Участковый, видя наш интерес, заволновался еще больше. В сумке оказались женские вещи. Вполне п р и л и ч н ы е Выбрасывать такие на помойку никому бы в голову не пришло. Мы занимаемся расследованием убийства, весомо заявил Лукьянов. Так вот, по словам свидетеля, у убитой был серый плащ и вот такая сумка. Петька вытаращил глаза и замер так на некоторое время. Лицо участкового страдальчески сморщилось, доигрался ч у ч е л о Сразу и не поймешь, кто из них испугался больше. Давайте по порядку, внес разумное предложение Лукьянов. Петька говорить не мог, пребывая в трансе. Оттого первым начал участковый. Сегодня утром я встретил его у пивнушки, тут неподалеку. Рядом микрорынок. Вот он там с бабками отирался, просил вещички продать. Ну я к нему с вопросом. Живет один, ни жены, ни матери. Просто бабы и то нет. Все здоровье пропил. Спрашиваю, откуда вещи женские? Ясно, что украл. А он мне про помойку. Вот привел сюда, хотел в ы з н а т ь где спер, чтобы хозяйке вернуть. Не сажать же дурака. Он мужик-то безлобный и руки золотые, если не пьет. И в тот раз по дурости сел, со стройки кусок рубероида уволок и уснул по соседству с ним, а ему год дали. Сейчас же говори, где украл. рявкнул участковый так, что с т ё к л а звякнули. Петька подпрыгнул, потом вдруг бухнулся на колени, истово перекрестился и заплакал, бормоча отчаянно: "Иваныч, крест святой на помойке". Пока Петьку отпаивали водой, Лукьянов еще раз проверил сумку. В косметичке под пудрой лежал листок бумаги с адресом. Он прочитал его вслух, а я усмехнулась. Поэтому адресу проживала Елена Иванова. Теперь сомнения окончательно оставили меня. Иванова встретила подругу и привела ее на квартиру т ё т к и м е щ е р я к о в а Там с е р а ф и м о в и ч и н о ч е в а л а перед своей кончиной. Утром отправилась в универмаг, где работала подруга, и нашла свою смерть. Когда сумку подобрал, спросила я: «Вчера? Нет, два дня назад». Ага. У дворничихи спросите, она подтвердит. Я на помойку в Варварином дворе всегда заглядываю. Народ там представительный, пиво любят, бутылки выбрасывают, лень сдавать, б у р ж у и х р е н о в ы Зашел, не спеша посматриваю, что Бог послал, а в уголке под мусором сумка. Вроде как нарочно спрятали, но я вытащил, а тут как раз дворничиха. Поскандалил с ним малость. И бегом домой. Нашел сумку два дня назад, а на рынок понес только сегодня. Усомнилась я. Допил я эти дни. Цыганов за гараж расплатился. Обращаясь к участковому, пояснил он. Я ему п о г р е п р ы л кирпичом выкладывал. Любо дорого посмотреть. С ним и пил. То есть сначала с ним, а потом с соседом Вовкой. Ну и еще люди были. Сейчас не вспомню. А сегодня проснулся, башка трещит, п о х м е л и т ь с я бы, а пусто и деньги тютю. -тю. Оттого и пошел на толкучку с сумкой этой проклятой, век бы ее не видеть. Лучше б дворничихи отдал, пусть бы у нее голова теперь болела. Я набрала номер Вишнякова, коротко поведала ему о сумке и Петке, что страдал напротив. п о с к у ч а й еще немного, вздохнула я, обращаясь к страдальцу. Сейчас подъедет наш товарищ, запишет твои показания и посадит. Горестно добавил Петька. У ч а с т к о в ы й забеспокоился. Не за что тебя сажать, сказала я. Получишь благодарность, словесную, конечно, за помощь следствию. Мы покинули комнату, слыша, как Петька заныл. Иваныч, слыхал? Мне благодарность обещали. Ты пналил мне чуток. Я знаю, у тебя есть. Чего мелешь? Сейчас люди придут, а ты с п о х м е л ь н о й рожей. н а л е т Как и я прислушиваясь к разговору, заметил Лукьянов. Я пожала плечами. Заглянем еще раз на квартиру тетушки, предложила я. Зачем? И так ясно. Ночь с е р а ф и м о в и ч провела именно там. Вдруг там осталось что-то интересное. Пусть менты ищут, они зарплату за это получают. Левая у них зарплата. Я б за такую совраской бегать не стала. Так они и не бегают. Вот именно. Так что пойдем, глянем на жилище.